Они сумели бы выразить едва ту скорбь, что принесла с собой кончина молодого повелителя британцев. Дон Альфонсо смотрел как страстно, словно прислушиваясь к внутреннему голосу, говорит Бертран. На тонким горбатом поистине ястребином носом, буйным блеском сверкали большие серые глаза. Поэт читал эти скорбные стихи с такой глубокой искренностью, что дону Альфонсо казалось, будто они возникают только сейчас. И король был растроган, что Бертран выворачивает перед ним всю душу. Ему захотелось ответить доверием на доверие. Бертран, этот безупречный рыцарь, обладает даром высказывать словами те невыраженные и невыразимые чувства, которые беспорядочно теснятся в груди. То же, как не он, поймет и то смутное и темное, что томит Альфонс. — Ты говоришь, что по-настоящему не любил ни одной женщины? — с непривычной робостью спросил он. Бертран удивленно взглянул на короля. — Так уж решительно я не стал бы это утверждать, — ответил он, улыбнувшись. — Однако доля истины есть в твоих словах. Но ты ведь воспевал женщин прекрасными стихами, — возразил Альфонс. — Не отрицаю, — сказал Бертран. Мужчина должен говорить женщине приятное. Этого требует учтивость, а порой и сердце. Я клялся женщинам невесть в чем. Но клятвы, которые даешь в ночь любви, теряют силу к утру. Нарушение их — грех простительный. Это признал даже мой духовник. Ведь яблоком нас соблазнила, как-никак, женщина. Альфонсо рассмеялся, но продолжал выспрашивать. — И тебе всегда удавалось превозмочь любовь, превозмочь любовь ко всем женщинам без изъятия? Старый рыцарь заметил, как лихорадочно Альфонсо ждет ответ, понял, что он думает о своей любовной связи с еврейкой, и почувствовал почти отеческую нежность к молодому королю, который, скрываясь за такой по-детски простодушной хитростью, на самом деле просит у него утешения. «Да, мне это удавалось», — ответил Бертран. «Что женщины?» С беспечно пренебрежительным жестом продолжал он, весело и ласково посмотрев на Альфонс. «Как бы они ни волновали нам кровь, душу они не затрагивают». «Послушай, что я тебе скажу, Альфонсо. Жизнь рыцаря — это стремительный поток. Он бежит и бежит, стирая и перемалывая все непрочное, все, что не вошло в душ. И давно уже стерты те женщины, которых я воспел в стихах. Они стали пустым воспоминанием, расплылись в тумане. Другое дело — добрая битва. Ее след сохраняется надолго». Воспоминание о ней согревает и придает силы. Дух мой остался молод из-за тех битв, в которых я сражался. Он засмеялся, лукавый и задорно. Да и тело тоже. «Сейчас сам увидишь, что я хочу этим сказать», — шутливо и таинственно пообещал он. Он подозвал своего оруженосца Папиоля, который был, пожалуй, не моложе его, но держался также прямо и весело сверкнув на короля своими пылкими глубоко посаженными глазами, приказал «А ну-ка, друг, Папиоль, спой нам песню о том, кто стар кто молод». И Папиоль, аккомпанируя себе на маленькой арфе, пропел дерзкую и бойкую песню «Молод тот, кто все добро заложит и помчится гордый на турнир, Молот тот, кто без гроша в кармане царские подарки раздает. Кто гоним толпою кредиторов, весело садится за игру, ставит на кон жизнь, и трижды молод кто себя в любви не бережет. Старый дряхл, кто копит хлеб в амбаре, прячет под пол сладкое вино, кто, поев, страшится пресыщенье и весною кутается в плащ, кто не смеет отложить работу и бросает в измождении карты, сладостного куша не сорвав. Бурная жизнь как-никак потрепала Бертрана, и хотя он держался браво и вызывающе, и почти всегда обрецал доспехами, однако же ему трудно было скрыть, что эти доспехи скрывают довольно хлипкое тело,